Глава девятнадцатая «Ты на часы смотрел, Степанов!» Зашипела ядовитой змеёй капитан Рыкова, когда он позвонил ей в четыре утра. «У тебя должна быть такая веская причина, мать её! Такая веская!» «У тебя десять минут на сборы!» Перебил он её злобное шипенье. «Я уже у твоего подъезда, надо выезжать». «Да, и если есть что пожрать, захвати, пожалуйста, у меня желудок воет просто». О причине по дороге. «Принято, майор», — буркнула она и зашелестела постельным шёлковым бельём. Оно точно было шёлковым, он подсмотрел, когда квартировал у неё. Был крайне изумлён и долго размышлял над причинами такого фетиша и задавался множеством вопросов. Ответы, конечно же, находились, но они даже его вгоняли в краску поэтому он не спросил её ни о чём. Вдруг она ответит так, как он подумал. Найда вышла через двадцать минут, не выспавшаяся, злая. Чёрные джинсы и чёрная куртка с чёрной шапкой раскрашивали её настроение как надо. Но в руке его подчинённая несла пакет, в котором совершенно точно было что-то съедобное. «Здрасте» поздоровалась она скрипучим голосом, усаживаясь рядом на пассажирское сиденье. «И тебе доброе утро». Никита покосился на заднее сиденье. «Что там у тебя?» «Боттера». Найя широко зевнула и тут же, спрятав острый подбородок в высоком воротнике куртки, пробормотала. «Я сплю. До стоянки не кантовать». Стоянку он организовал сразу на выезде из Москвы. Съехал с трассы на заправку, припарковался в сторонке, сбегал за кофе. Поставил оба стаканчика на капот машины и полез на заднее сиденье за её пакетом. «Вот не терпится тебе, майор», — проворчала она сонно. «Мне тоже достань, выхожу уже». Она выбралась из тёплого автомобильного салона и сразу попала под ледяной ветер. Зубы её так застучали, что Никита мог поклясться, что слышит, как они компостируют край бумажного стаканчика. «Замёрзла?» — глянул он на неё сочувствием. «Я сейчас». В багажнике у него лежала тёплая форменная куртка. Всегда там была, даже летом. Он вытащил её и, встряхнув, накинул на плечи капитана Рыковой. Она благодарно улыбнулась, попивая мелкими глотками кофе. От бутербродов с сыром и варёным мясом отказалась. «Я так рано не ем», — ответила. «Так что за срочность?» «Генерал ночью звонил», — ответил Никита с набитым ртом. Перед этим свет рвалась ко мне, домофон насиловала. «Пустил?» «Нет, конечно же», — возмутился Никита. Но из-за этой дурочки на островы наехал. Он коротко рассказал о ночном конфузе. «Ну Но ты даёшь». Вяло отреагировала Рыкова. «Так это он велел нам ни свет, не заря к Гришину метнуться?» «С чего ты решила, что Гришину?» — прищурился подозрительно Никита. «Больше не к кому, майор!» — подергала она плечами под его толстой курткой. «Гришина хотят закрыть, так? А Острова кто-то попросил за Михаила Сергеевича. О чём попросил? Предупредить, допросить, спрятать?» «Никаких указаний не поступало, просто попросил пораньше к нему поехать». Удивлённо закрутил головой Степанов. «Как у тебя это получается, Рыкова?» «Что это?» «Тут и догадливым особо не надо быть, и так всё понятно». Районный следак решил убийство Алёны Грековой на домработницу её бывшего повесить. «И дело поскорее в суд передать, а там этим двоим очень сложно будет отмазаться». Улики, хотя и косвенные, но все против них. «Их, до хрена, майор!» Она скинула толстую куртку со своих плеч ему на руки и полезла в машину, но успела прихватить последний бутерброд сыром. Никита разложил её пакет прямо на капоте, и этот кусок хлеба с сыром оставил напоследок. Сейчас дожевывал мясо и сыром планировал закусить, а она... «Поехали, потом доешь!» — крикнула она с пассажирского места. «Надо поторапливаться, в районе тоже не пальцем деланные». Они еле нашли заимку Гришина. На карте её не было. Ехали по слабым следам на снегу и по Наэтию. Но и навигатор был им в помощь, хотя пару раз и направил не туда. «Кажется, здесь», — заглушил мотор машины у высоких железных ворот Никита. «Стучать или сигналить?» «Как хочешь, но я бы поискала калитку или лаз какой-нибудь» вряд ли в таком образцовом хозяйстве лас обнаружится всё выметено камеры на столбе пожалуй я посигналю он трижды нажал на клаксон когда мощный поток света от прожектора взял место их парковки в кольцо никита полез в карман куртки достал удостоверение раскрыл его и подняв руку продемонстрировал документ в видеокамеру минуту ничего не происходило Потом ворота медленно поехали влево. Майор Степанов и капитан Рыкова зашагали в сторону высокого добротного дома. Пока шли, рассматривали территорию и переглянувшись, сошлись во мнении, что выглядит всё мирно, ухожено. Никаких лишних людей в форме охранников с рациями и при оружии. Здесь никого не боялись. Правда, во фленгеле, расположенном в стороне от большого хозяйского дома, зажёгся свет, как только они ступили на территорию. Кто там мог жители скрываться, оставалось только догадываться. "У тебя оружие с собой?" принялась крутить головой во все стороны Найда. "Оно у меня всегда с собой", успокоил её Никита. "Считаешь, придётся отстреливаться?" "Пока не знаю". Она перевела взгляд на крыльцо, там как раз распахнулась дверь. В ярко свещённом дверном проёме замерла грузная фигура хозяина. Клечатая байковая пижама, на плечах овечий тулуп, на ногах домашние тапочки, большой и сильный. «А вот и хозяин!» — пробормотала Найда и громко крикнула в сторону крыльца. «Доброе утро, Михаил Сергеевич! Не пугайтесь, мы из полиции, из Москвы!» «Я и не боюсь, я знаю, кто вы!» — порадовал их его спокойный ответ. «Видел вас в посёлке. Заходите, раз приехали». Они потопали у порога для порядка, хотя снега на ботинках ни у Найды, ни у Никиты не было. Вошли в тепло. Дверь за ними сразу закрылась. Хозяин скинул тулуп, повесил его на вешалку. Взглядом предложил им последовать его примеру. Наида куртку и шапку сняла. Никита остался в куртке из экбуры, которая бы точно бросилась хозяину в глаза. Он провёл их на кухню, усадил за стол, предложил кофе, они отказались. Пока Рыкова осматривалась, Никита уставился на хозяина. Гришин не выглядел ошеломлённым, испуганным, нервным. Он спокойно переходил от одного шкафа к другому в своей кухне и даже, кажется, что-то напевал себе под нос. «Вы не догадываетесь, почему мы здесь, Михаил Сергеевич?» — спросил Никита, не выдержав мелодичных бормотаний Гришина. — В столь ранний час. — Нет? — резко повернулся хозяин дома на его голос. — А должен? — У вас проблемы. Большие проблемы, Михаил Сергеевич. — с выражением произнёс Степанов. — Да? — изумлённо вскинул он мохнатые брови. — А в какой связи? — Вас подозревают в преступном сговоре с вашей бывшей женой. — Чушь. «Это бездоказательно», — отреагировал он вполне спокойно. «А ей предъявлено обвинение, насколько нам известно, в умышленном причинении вреда здоровью своей хозяйке, повлёкшем впоследствии её смерть». Словно не слыша Гришина, продолжил Никита. «Целью была важная информация, содержащаяся в компьютере хозяйки, который бесследно исчез. Так предполагает следствие». Ваша бывшая жена вступила в преступный сговор с неким анонимом, отдававшим ей указания по телефону и платившим ей гонорар посредством почтового ящика в подъезде её дома. Об этом знаю. Гришин вылил в чашку содержимое турки, а кофе он варил именно в ней. Присел с чашкой к столу. Он по-прежнему выглядел спокойным. И следствие располагает данными, что этот аноним вы, Михаил Сергеевич, ставился на него с ментовским прищуром Никита. «И это чушь, и вам об этом известно, поэтому вы явились сюда в столь ранний час без сопровождения конвоиров». Сделав пару глотков, Гришин задумался и через минуту оглядел ранних гостей со странной улыбкой. «Вы спасать, что ли, меня приехали? «Сегодня будет выписан ордер на ваш арест, Михаил Сергеевич». — вставила доселе молчавшая Рыкова. — И вам надо будет что-то предпринять, чтобы не оказаться между жерновами. Районный следак на ходу подмётки рвёт, желая поскорее закрыть дело и звезду схватить. И уже даже мотив придумал. Вы решили вернуться в большой бизнес, поэтому устранили Грекову руками её мужа, попутно прихватив ноутбук с важной информацией. — Ого! Он помолчал и вдруг тепло улыбнулся. «Коли Остров? Вас Коли Остров прислал? Вот ведь. Вы знакомы с генералом?» — уставился на него изумлённый Никита. «Дела давно минувших дней. Покивал крупной головой Гришин, не забывая попивать кофе. Он тогда в майорах, как ты, ходил. Подставили его крепко, а я помог. А он вот помнит. Огромное ему человеческое спасибо. Только я не побегу, ребята. Никуда не побегу». «Нет моей вины, я и грековых ты не знал». Слышал о ней неоднократно. Оборотистая, жёсткая баба была в бизнесе. Даже сказал бы, я беспощадная. Но я с ней не пересекался, и бизнеса её не желал, и не желаю. Не бедствую я. «Вряд ли районный следователь вам поверит. Вы оплатили адвоката своей бывшей жене, навещали её в изоляторе». Проявила чудеса осведомлённости Найда. Тем самым обратили на себя его внимание. «А уж когда вы спасли Валерия Грекова, так стоп!» Гришин так резко откинулся на спинку кухонного стула, что тот под ним опасно затрещал. «Кого-кого я спас?» «Валерия Грекова, мужа погибшей Алены Грековой», отреагировала Найда странно-нервно. Только не вздумайте отрицать, Михаил Сергеевич. Нами совершенно точно установлено, что в ночь после гибели Алены вы на своем внедорожнике привезли Грекова. Так, стоп. Хватит. Он с такой силой опустил кулак на стол, что Найда вздрогнула. «Я не знаю никаких Грековых, и я никого не спасал. И если у вас больше ко мне ничего, то попрошу вас уехать». Неожиданно потянула сквозняком и стукнула входная дверь. И Никита напрягся, положив правую ладонь на кубуру, и мысли заворочились в голове, что самый лучший охранник — это невидимый охранник. И то, что они никого по пути к дому не видели, не значило, что никого и правда нет. И готовиться к встрече с парочкой мускулистых секьюрити стоило. Но человек, который вошёл в кухню, ничего общего с привычным видом охранников не имел. Ни мускулатуры, ни костюма, ни наушника в ухе, ни пистолета в руках. Это был худой пожилой мужик в тренировочном костюме и вязаных шерстяных носках. Сутулая спина, седая голова, грустный и даже виноватый какой-то взгляд. «Отстаньте от Сергеича», — попросил он тихо, присаживаясь к столу без приглашения. «Не знает он никого из этой парочки грековых. Валерия спас я».